Глава 16 н о г и у Нэша были длинные, и потому, хотя сам он шёл по коридору неспешно, мне приходилось чуть ли не бежать, чтобы не отставать. По пути я заглядывала в каждую комнату, но успевала различить только вычурную архитектуру, картины на стенах, потоки дневного света, пробивавшиеся в окно. Мы дошли до конца длинного коридора, и Нэш распахнул дверь. Я уже приготовилась наблюдать шумную ссору, Но вместо этого увидела Грейсона и Джеймсона. Они стояли на расстоянии друг от друга посреди библиотеки, которая до того меня поразила, что аж п е р е х в а т и л о дыхание. Это была просторная круглая комната. У стен громоздились прочные деревянные полки футов по 15, а то и по 20 в высоту, до отказа, забитые книгами. Ещё я насчитала четыре винтовые лестницы, ведущие к верхним стеллажам и расположенные на равном расстоянии друг от друга. точно буквы, обозначающие стороны света на компасе. В центре комнаты виднелся мощный спил дерева, диаметром футов в десять, если не больше. Даже издалека я заметила на спиле множество колец, говоривших о его почтенном возрасте. Я не сразу поняла, что спил представляет собой стол. Вот бы запереться тут на целую вечность, — подумала я. «Ну так что, кому первому надрать задницу?» — поинтересовался н а ш обведя братьев невозмутимым взглядом. Грейсон оторвал взгляд от книги, которую держал в руках. «А что, без рукоприкладства никак?» «Кажется, у нас доброволец», — заметил Нэш и перевёл оценивающий взгляд на Джеймсона, прислонившегося к одной из винтовых кованых лестниц. «А второй что скажет?» — Джеймсон фыркнул. «Что, не смог остаться в стороне, а, старший братец?» «И бросить Эвери наедине с вами, олухами?» — съязвил Нэш. Пока в комнате не прозвучало моё имя, ни Джеймсон, ни Грейсон, казалось, в упор не замечали моего присутствия. А теперь я будто появилась. «Не стал бы слишком уж сильно переживать за мисс Грэмпс», сказал Грейсон, пронзив меня взглядом своих серебристых глаз. «Она явно в состоянии сама о себе позаботиться». Перевод. «Я бездушная, ненасытная аферистка, и он видит меня насквозь». «Не обращайте на Грея внимания», лениво сказал Джеймсон. «Мы все так и делаем». «Джейми», — осадил его Нэш. «Прикуси язык». Джеймсон пропустил его просьбу мимо ушей. «Грейсон у нас собрался участвовать в турнире за звание главного зануда планеты. И у него, по-моему, все шансы на победу. С такой-то кислой мордой, будто ему иголку вонзили в...» «Кнопу», к — подумала я, живо представив, как в этом случае выразилась бы Макс. «Ну, хватит», — сказал Нэш. «Так, и что я пропустил?» поинтересовался а л е Ксандр, просунувшись в дверь. На нём была форма наподобие тех, какие носят ученики частных школ, а плечи прикрывал пиджак, который он тут же сбросил быстрым движением. «Вообще ничего», — заверил его Грейсон. «А мисс Грэмс, по-моему, пора. Он посмотрел на меня. Как-никак надо обустроиться на новом месте». Несмотря на мой статус новоиспечённого миллиардера, приказы здесь по-прежнему отдавал он. «Погодите-ка». сказал Ксандр, обведя комнату внимательным взглядом. «А ты что, дрались без меня?» Лично я не заметила в библиотеке никаких следов борьбы, но Ксандр, по всей видимости, оказался внимательнее. «Вот она, моя награда за то, что я школу не прогуливаю», горестно заметил он. Услышав про школу, Нэш перевёл взгляд на Джеймсона. «А ты почему не в форме?» спросил он. «Сочкануть решил, а, Джейми? Задница будет надрана дважды, договорились». Услышав слово «задница», Ксандр усмехнулся, подскочил и безо всякого предупреждения накинулся на Нэша и повалил его на пол. Ничего особенного, так спонтанная заварушка между братьями. «Что, попался?» — победно вскричал Ксандр. Нэш подставил брату под ножку. Тот повалился на пол, а Нэш н а с и л сверху. «Не сегодня, братишка!» — Нэш широко улыбнулся. Но когда он взглянул на двоих других братьев, взгляд его заметно помрачнел. Не сегодня. Они все четверо были единым целым. Хоторными. А я — нет. Я вдруг явственно это почувствовала. Между ними существовала связь. Недоступная для чужаков. Мне пора, сказала я. Я явно была тут лишней и могла разве что пялиться на братьев. Да вы вообще сюда напрасно забрели, — сухо отозвался Грейсон. Грей, да прекращай уже ворчать. — сказал Нэш. — Сделанного не воротишь. Ты же не хуже моего знаешь, что если старик что решил, с этим уже ничего не поделаешь. Проговорил он и посмотрел на Джеймсона. — А тебе я вот что скажу. Страсть к саморазрушению вовсе не так привлекательна, как тебе кажется. Эвери й нашла нужный ключ быстрее всех нас. Обыденным тоном сообщил Джеймсон. Впервые за всё то время, что я находилась в библиотеке, в ней повисла полная тишина. Что происходит? Пронеслось в голове. Молчание сгущалось, становилось наэлектризованным, почти невыносимым, а потом... «Ты дал ей ключи?» — спросил Грейсон, нарушив тишину. Я по-прежнему сжимала в руке связку ключей. Она вдруг стала казаться страшно тяжёлой. Джеймсон не должен был мне её давать. «По закону мы обязаны передать ей ключ», — перебил Джеймсона Грейсон и медленно зашагал к брату, звучно захлопнув книгу. По закону мы обязаны передать один ключ, Джеймсон, а не все. Я-то думала, что надо мной решили поглумиться. В лучшем случае устроили мне проверку. Но по этому разговору у меня складывалось впечатление, будто речь идёт о некой традиции, о приглашении, об обряде посвящения. «Мне было любопытно, как она справится», — сказал Джеймсон, выгнув бровь. «Вам неинтересно, сколько времени ей понадобилось?» «Хватит», — перебил его Нэш. «Трудно было понять». Отвечает он на вопрос Джеймсона или требует, чтобы Грейсон отстал от брата. «Можно я уже встану?» — подал голос Ксандр, всё ещё лежавший на полу после подсечки Нэша. Впрочем, судя по виду, настроение у Ксандра было куда более радужным, чем у всех троих братьев вместе взятых. «Нет», — коротко отозвался Нэш. «Я же говорила, она особенная», — негромко продолжил Джеймсон, не сводя глаз с Грейсона, который по-прежнему угрожающе на него надвигался. А я говорил, держись от неё подальше, парировал Грейсон, остановившись в нескольких шагах от брата, но так, чтобы Джеймсон не мог до него дотянуться. «О, да вы снова заговорили, как я погляжу!» весело подметил Ксандр. «Чудесно!» «Чудесами тут и не пахнет», — подумала я, не в силах отвести глаз от туч, сгущающихся в нескольких футах от меня. Джеймсон превосходил брата в росте, зато Грейсон был шире в плечах. Во взгляде первого читалась усмешка, а второго — стальная серьёзность. «Добро пожаловать в Дом Хотор, но в таинственная незнакомка», — проговорил Джеймсон, но мне показалось, что эти слова адресованы скорее Грейсону, чем мне. В чём бы ни крылась истинная причина ссоры двух братьев, дело явно касалось не только разногласий в связи с недавними событиями. И не только меня. «Хватит меня так называть», — сказала я. С того момента, как я переступила порог библиотеки, Я почти всё время молчала. Но мне уже порядком надоела эта роль молчаливого зрителя. Никакая я не таинственная незнакомка. Меня зовут Эйвери. Охотно готов величать вас наследницей, — предложил Джеймсон. Он шагнул вперёд и оказался прямо в потоке солнечных лучей, бьющих в окно под самым потолком. Теперь они с Грейсоном стояли чуть ли не нос к носу. А ты что скажешь, Грей? Ну как, по-твоему, какое прозвище больше подойдёт новой хозяйке дома? «Хозяйка дома». Джеймсон произнёс эти слова с особым упором. Создавалось такое впечатление, будто он готов смириться с тем, что его лишили наследства. Но исключительно потому, что его брата, престола-наследника, тоже. «Я просто пытаюсь тебя защитить», — понизив голос, сказал Грейсон. «Мы оба прекрасно знаем, что в этой жизни ты защищаешь только себя, любимого», — парировал Джеймсон. Грейсон резко замолчал. Точный язык проглотил. «Ксандр!» н а ш поднялся с пола и помог младшему из братьев встать. «Может, покажешь э й в е р е её крыло?» То ли он тем самым пытался помешать тому, чтобы ситуация вышла из-под контроля, то ли чётко давал понять, что это уже случилось. «Ну что, вперёд!» — сказал Ксандр, легонько толкнув меня плечом. «По пути печеньками полакомимся». Если он сказал это для того, чтобы рассеять напряжение в комнате, ничего не вышло. но Зато ему удалось отвлечь Грейсона от Джеймсона, пусть и ненадолго. «Никаких печенек», — сказал Грейсон, сдавленным. Точно его душили собственные слова голосом. Казалось, последний выпад Джеймсона напрочь перекрыл ему кислород. «Прекрасно», — беспечно отозвался а л е Ксандр. «Вы умеете торговаться, Грейсон Хоторн? Никаких печенек». а л е Ксандр подмигнул мне. «Но булочки-то никто не отменял».